33. «Самой ухаживать не женщин честь». Томас Деккер, Томас Миддлтон. Добродетельная шлюха. Страйк пропустил звонок Робин, потому что не уследил, как за 15 минут до этого мобильник, при ударе о землю, переключился на беззвучный режим. Не догадывался он и о том, что большим пальцем надавил на кнопку вызова, когда телефон выскальзывал у него из ладони. Все это произошло у порога его дома. Входная дверь захлопнулась у него за спиной, и через пару секунд мобильный он держал в руке, ожидая ответа из службы такси, который воспользовался скрипя сердце. На него из темноты ринулась высокая фигура в черном пальто. Между капюшоном и шарфом мелькнула полоска бледной кожи, и взмах руки, неумелый, но решительный, нацелил на него нож. Приготовившись отразить нападение, он чуть не упал, но ухватился за дверную ручку и устоял, хотя и выронил телефон. В шоке и ярость от того, что из этой твари он однажды уже повредил колено, страйк взревел. Преследовательница помедлила буквально долю секунды и сделала новый выпад. Страйк замахнулся тростью на руку, сжимавшую нож, и почувствовал, как у него подвернулось колено. Он взвыл от боли, и нападавшая отпрянула, как видно, решила, что ее удар случайно достиг цели, после чего, в точности как в первый раз, запаниковала и пустилась бежать сквозь непогоду. Страйк застыл наедине со злобой и безысходностью. Ему оставалось только шарить снегу, чтобы отыскать мобильный. «Будь она проклята, эта нога!» Когда ему перезвонила Робин, он, потный от боли, сидел в медленно ползущем такси. Можно, конечно, было утешаться тем, что маленькое треугольное лезвие, каким режут картон, не пропороло ему живот. Колено, к которому он вынужденно пристегнул протез перед тем, как отправиться к Нине, горело от нестерпимой боли, напоминая, что он никогда не сможет погнаться за такой вот сумасшедший. Страйк ни разу в жизни не поднимал руку на женщин, никогда намеренно не делал им больно, но при виде блеснувшего в темноте ножа отбросил свои моральные принципы. К неудовольствию таксиста, который в зеркало заднего вида поглядывал на грузного, взвинченного пассажира, Страйк все время ерзал на сиденье, высматривая в субботней уличной толпе свою сутуловатую преследовательницу с ножом в кармане черного пальто. Над машиной плыли рождественские фонари Оксфорд-стрит. Большие, хрупкие серебряные свертки с золотыми бантами. И Страйк в преддверии неминуемого романтического свидания пытался унять кипящую злость. Тем временем Робин вновь и вновь набирал его номер. Но вибрации мобильного, который остался в кармане лежащего на сиденье пальто, Страйк не чувствовал. «Привет!» С натянутой улыбкой сказала Нина, открывая ему дверь на полчаса позже назначенного времени. «Извини за опоздание», — сказал Страйк с трудом, переступая через порог. «У меня на выходе приключилась неприятность. С ногой». Еще не сняв пальто, он сообразил, что явился с пустыми руками. «Мог бы принести вина или коробку шоколада. Нина, как он понял». Тоже так подумала, пробежав по нему своими большими глазами. Но она была хорошо воспитана, и Страйк вдруг ощутил себя жмотом. «А главное, купил вино и дом забыл», — соврал он. «Позорище! Гони меня в шею!» Она нехотя рассмеялась, и в этот миг Страйк почувствовал, как у него завибрировал телефон. Рука машинально вытащила его из кармана. «Робин, что ей от него понадобилось в субботу вечером?» «Прости», — сказал он Нине, — «я должен ответить. Срочный разговор. Это моя помощница». Ее улыбка погасла. Она развернулась и ушла из прихожей, а Страйк остался стоять в пальто. «Робин?» «Ты цел? Что случилось?» «Как ты узнала?» «Я получил голосовую почту и подумал, что на тебя напали». «Господи, разве я тебе звонил? Это, наверное, случайно получилось, когда телефон упал». «Да-да, точно». Через пять минут, рассказав Робин, что произошло, он повесил пальто и пошел на запах еды в гостиную, где Нина накрыла стол для двоих и зажгла торшер. Она навела порядок, расставила тут и сям свежие цветы. В воздухе сильно пахло горелым чесноком. «Прости», — повторил он, когда Нина вернулась из кухни с большим блюдом. «Была бы у меня кабинетная работа с девяти до пяти». «Попробуй вино». — холодно сказала Нина. Знакомая ситуация. Сколько раз он сидел напротив женщин, раздосадованных его опозданием, рассеянностью, небрежностью. Но здесь он еще легко отделался. Осмелься он, придя на ужин к Шарлотте, ответить на звонок другой женщины. Ему в физиономию тут же выплеснули бы стакан вина, а то и запустили бы тарелкой. От этой мысли он даже потеплел к Нине. Сыщик, дерьмовый кадр. Сказал он, когда они сели за стол. Ну, почему сразу дерьмовый? Нина смягчилась. Просто работа тебя не отпускает. На него смотрели ее огромные, по-мышиному выкоченные глаза. Мне вчера приснился про тебя жуткий сон, сообщила она. «Обнадёживающее начало, заметил Страйк, и она рассмеялась. Нет, не совсем про тебя. Мы с тобой вместе разыскивали кишечника Уэна Квайна. Не сводя глаз со страйка, Нина сделала большой глоток вина. «Ну и как? Нашли?» Страйку не хотелось серьезных разговоров. «Нашли». «Где? Я уже хватаюсь за любую наводку». Ну, Джерри Уолдегрейва. В нижнем ящике стола». Нина, как показала страйку, невольно содрогнулась. «На самом деле, это был такой кошмар. Я открываю, а там кровь, кишки, и ты ударил Джерри». Тут я проснулась. Настолько все было жизненно. Нина отпила еще вина, но к еде не притронулась. Страйк, успевший от души подкрепиться, чеснока перебор, но с голодухи терпимо. Решил, что не выразил достаточного сочувствия. Торопливо проглотив мясо, он сказал, «Прямо мурашки по коже».